духи. Подругу подарила духи. Вечером они пахли пряностями, голова кружилась от запахов: перец кубеба, чёрный перец, райские зёрна, чили, чистрый беррис, мускатный орех, корица, гвоздика, кардамон, розовые лепестки. Переливались чёрным, золотым и изумрудным бархатом, звенели серебром. А утром растеряли всю прежнюю защиту. скинули жгучую змеиную кожу и остались на подушке слабым легким следом. Так в памяти остается красивая и нежная женщина. Вот она была когда-то очень давно и исчезла, легко, без боли. Может быть, ее разлюбили. Или разлюбила сама. Был у нее тихий голос, светлые волосы, глаза какого-то цвета, серо-голубого, неважно. Её смутный образ дрожит на сетчатке глаза, как дрожит от ветра на голые шеи жемчужный шёлковый платок. Кажется, её можно позвать, и она отзовётся нежным, гаснувшим голосом. Повтори. Что? Что ты сказала? Но она, конечно, не повторит.